Заканчиваем. Я знаю авторов, книги которых после публикации встречала не только волна любви, но и волна агрессии. Авторов, которые коллекционировали издательские отказы и переживали из-за нехватки читателей. Авторов, которые разрывались между семьёй, работой и творчеством. Авторов, которые были недовольны своим уровнем и остаются недовольными, чего бы ни достигали. Авторов, которым очень хотелось жить своими книгами, получая за них хорошие деньги, но складывалось иначе. Авторов, которые безумно боялись редактуры и любого вмешательства в свой текст. Скажу проще. Я не знаю ни одного автора, у которого не было бы проблем. Все они живы, а многие даже процветают. Где вы сейчас? Преодолеваете страх чистого листа, чтобы воплотить первую идею? Работаете над дебютным романом? Подписали первый договор или едва-едва создали профиль на самоздат-площадке? Написали и опубликовали уже несколько романов? С полсотни их отредактировали или только-только готовитесь работать по этой специальности? Где бы вы ни были, нормально, если мою книгу вы взяли, терзаясь страхами и сомнениями. И нормально, если пока они не развеялись. Чтобы всё получилось, знание нужно применить. Или хорошенько обдумав, отбросить со словами: "Нет, вот это не про меня". Внутренний голос, тот самый, что начитывает нам текст, пока мы шелестим страницами, у каждого свой. Творческий опыт уникален, и я вряд ли смогла бы дать напоследок универсальные напутствия. Именно поэтому скажу одно. Любая история Зачем бы её ни писали, достойна любви и может принести кому-то свет в самые тёмные времена. И наверное, последнее, что я могу напомнить вам в знак поддержки, вы всё делаете правильно, пока любовь к тексту и свету для вас главенствует, и свою планету вы готовы любить без курятника. Ну и ещё. Пишите то, что хотели бы прочесть и редактируйте так, чтобы хотелось еще и перечитывать. А после этого отпускайте истории в мир, потому что, возможно, именно ваше сумеет изменить чью-то жизнь. Издавайтесь с теми, кто вас ценит, и публикуйтесь на той платформе, где вам хорошо. Разница между сайтом с фанфиками и редакцией Елены Шубиной иллюзорна. Если измерять её читательской любовью и радостью, которые люди испытывают от текстов. Бесстыдно мечтайте о славе и деньгах, но не падайте духом, если книжный рынок говорит: "Хочешь новую машину? Найди работу". Поверьте, дело совсем не в том, что вы плохо пишете или не владеете маркетингом. Не забывайте, между книгами и сном иногда лучше выбрать сон, иначе в другой раз Например, после ишемического инсульта выбора у вас просто не будет. Берегите тех, кого вы ругаете, и уважайте тех, кого хвалите. Сказав кому-то: "Хорошая идея, а вот исполнение подкачало". Вы не ищете плюсы, а говорите: "Я мог бы держать в руках не фигню, но я держу именно её". Скажите просто: "Хорошая идея". Помните, Книги это не та сфера, где царствует жёсткая конкуренция и агрессивная установка: мой паркур лучше, чем твой паркур. Другие авторы, ваши коллеги и союзники. Возможно, однажды кто-то полюбит ваш текст лишь потому, что прежде прочёл чей-то ещё. Бросайте это дело, если однажды поймёте, что с литературой вам тесно и душно, или вы больше не узнаёте в печальном творческом монстре себя. Писательство не церковный сан, и тем более не гиря на ноге, а только один из множества способов, которыми мы можем наполнить жизнь смыслом. И проживайте её счастливо, что бы вы ни выбрали. Теперь точно конец.